Дейзи, 17 октября 2019 года. Четверг. За две недели до убийства. По дороге домой Дейзи сжимала руль так крепко, что костяшки у нее на пальцах побелели. В горле у нее стоял комок, а давление подскочило. Успокойся, Дейзи, стресс вреден для ребенка. Ты должна успокоиться. Дыши глубже, Дейзи, сосредоточься твердила она сама себе. Записка, которую она достала из конверта, лежала на пассажирском сиденье. Дейзи понимала. Тот, кто ее преследует, стал наглее. Почувствовал свою безнаказанность. Тик-так, часики. Это что, намек на бомбу с часовым механизмом? На то, что скоро что-то должно взорваться? Автор записки явно знает ее ник в Инстаграме. Собака Дейзи день за днем. А значит, и о ее жизни он знает очень много. Знает, что она ждет мальчика. Что она и Джон недавно переехали из Колорадо в Ванкувер. Что Джона скоро назначит на должность административного директора суперсовременного горнолыжного курорта, который вот-вот достроит в окрестностях всемирно известного Уистлера. Примечание. Уистлер – небольшой городок к северу от Ванкувера. В нем находится один из крупнейших лыжных курортов Северной Америки. Он даже знает, какая у нее машина. Выезжая на мост Беррарт, Дейзи ломала голову, пытаясь вспомнить, обмолвилась ли она в соцсетях хоть словом о том, что сегодня собирается оформлять квартиру для просмотра по такому-то адресу. Нет, точно нет. Как же тогда автор записки узнал, где искать ее машину? Может быть, за ней следят? Что ж, эту проблему можно решить хотя бы частично. Она больше не будет работать. Тем более, что подготавливать к продаже чужие пентхаусы ей было противно. Мама... Мама поймет, должна понять. Да и Джон будет рад. Он с самого начала был против того, чтобы жена работала. Джон говорил, что для нее это в любом случае неподобающее занятие. Пусть она лучше сидит дома и заботится о будущем ребенке а когда он появится на свет, она, скорее всего, тоже не будет работать, а останется домохозяйкой и матерью. В салоне БМВ стало душно. Движение на мосту то и дело замирало, а потом машины снова начинали медленно ползти вперед. На другой стороне залива Дейзи мельком заметила вершины гор Норд-Шор, вид которых заставил ее мысленно вернуться к тем временам, когда она и Джон учились в школе. Они оба выросли на северном берегу, на лесистых склонах хребта Норд-шор и учились кататься на лыжах на горе Граус. Познакомились они в старшей школе, в одиннадцатом классе начали встречаться. Ах, какие шикарные вечеринки они тогда устраивали. При мысли об этом Дейзи ощутила беспокойство. В те времена они позволяли себе вещи отнюдь небезобидные. К сожалению, тогда никто не сказал Дейзи, что много лет спустя их школьные проделки будут казаться ей глупыми и безрассудными. Никто не предупредил ее, что настанет время, и воспоминания о них будут возвращаться в самый неподходящий момент. Как, например, сейчас, заставляя ее думать «нет, этого не могло быть, я просто не могла участвовать в чем-то подобном», Дейзи крепче стиснула роль. Похоже, возвращение в Канаду не принесло ей ожидаемого успокоения. «Мы были глупыми», — думала она, — «почти детьми, и мы слишком много пили. Подростки постоянно делают всякие глупости, неумение противостоять давлению сверстников. Дурной пример — стадный инстинкт. Смешай в равных пропорциях первое, второе и третье, и на выходе получишь что-то мрачное, жуткое, дикое». Дейзи так глубоко задумалась о прошлом, что, вернувшись домой, с удивлением обнаружила пиццу, которую купила по дороге. Отпереть входную дверь одной рукой, в другой она словно жонглеру держивала сумочку и картонную коробку с горячей пиццей, было нелегко, но она справилась. Войдя в прихожую, Дейзи первым делом отключила охранную систему. В доме было безупречно чисто и пахло свежестью. Из прихожей была видна гостиная и задняя дверь дома, ведущая в уютный сад на заднем дворе. Сад всегда ее успокаивал. Так произошло и сейчас. Дейзи с облегчением выдохнула, сбросила с ног уродливые кроссовки и босиком прошлепала спицей на кухню. Там она открыла коробку, достала огромный кусок, откусила раз другой и застонала от наслаждения. Не переставая жевать, Дэйзи стащила с себя тесное платье и поднялась наверх, чтобы переодеться в спортивные штаны и растянутую футболку. Снова спустившись в кухню, Дейзи поставила чайник и доела пиццу, откусывая от нее огромные куски, словно ненасытная сестра сатаны из одноименного ужастика. Жадно жуя, она снова подумала, что это все из-за маленького паразита. Он только и делает, что пожирает ее изнутри, управляя ее инстинктами и желаниями. Чтобы прогнать эту мысль, Дейзи снова пришлось сделать над собой усилие. Она понятия не имела, откуда у нее в голове появляются подобные образы. В последнее время она просто сама не своя. Заливая кипятком чайный пакетик, травяной настой, никакого кофеина, Дейзи заметила записку, которую Джон оставил на кухонной столешнице рядом с ее последним УЗИ-исследованием. Дейзи поднесла записку к глазам. «Не забудь, сегодня в 18.30 я ужинаю в пабе с Генри». В последнее время он все чаще писал ей подобные записки. По его словам, она стала жутко забывчивой. Генри Клей, с которым Джон собирался встретиться, был старейшим членом совета директоров Терры Уэст. Он пригласил Джона в паб, чтобы в неформальной обстановке обсудить кое-какие рабочие вопросы. И Дейзи задумалась, не связано ли это с неожиданной отставкой отца. Две недели назад Лабден Уэнтворд пережил легкий сердечный приступ, который, однако, не на шутку его напугал. Врачи предложили ему изменить образ жизни, и Лабден, немного подумав, огорошил родных и коллег объявлением о немедленном уходе из совета директоров корпорации. Он заявил, что ему хочется прожить остаток своих дней В покое и комфорте. Когда Дейзи, отложив записку, выуживала из чашки чайный пакетик, ее внимание привлекло какое-то движение за окно. Резко повернувшись, она уставилась на густые кусты в дальнем конце сада. Поднявшийся ветер качал ветви, трепал пожелтевшую листву. В саду никого не было, но Дейзи почти не сомневалась, что видела за деревьями, отделявшими участок от узкой дороги за оградой, человека в черной одежде. Оставив чай на столе, она встала и медленно подошла к раздвижной стеклянной двери. Придерживая живот одной рукой, Дейзи внимательно всмотрелась в сад. Еще один порыв ветра пронесся над деревьями, и из ветвей вылетело несколько ворон, которые поднялись в темнеющее осеннее небо и растаяли в нем. Вороны? Может быть, она увидела ворону и приняла ее за человека? Да, скорее всего, так и было. Но как Дейзи себя не успокаивала, она не могла отделаться от ощущения, что за ней наблюдают. Нет, не просто наблюдают. Следят. Резким движением она опустила жалюзи. Надо позвонить Джону. Да, она знает, что он занят, но ей просто необходимо услышать его голос. Его или любого другого человека но после нескольких гудков телефон Джона переключился на голосовую почту. Дейзи попробовала еще раз то же самое. Борясь с раздражением, она подумала, что в пабе, наверное, довольно шумно, и Джон просто не слышит звонка. Объяснение вполне правдоподобное, и все-таки оно нисколько не ослабило ее желание с кем-нибудь пообщаться, поэтому Дейзи набрала сообщение своей новой подруге Ванессе. Как насчет пообедать завтра в пи? Завтра пятница, один из двух дней, когда приезжает уборщица. В эти дни Дейзи всегда старалась куда-нибудь уйти. Она терпеть не могла присутствовать при уборке. Это пробуждало в ней чувство вины, хотя, казалось бы, она вообще-то платит за уборку хорошие деньги и к тому же обеспечивает людей работой. И все же Дейзи предпочитала уезжать или уходить из дома, чтобы потом вернуться в сверкающие чистотой комнаты, в которых потрудились домашние феи. Так ее мать называла сотрудников клининговой службы, когда Дейзи была маленькой. Домашние феи. Телефон пискнул. Пришел ответ от Ванессы. «Отличная идея. Во сколько?» Дейзи быстро напечатала. «В полдень будет не слишком рано». «В последнее время мне постоянно хочется есть». Ответное сообщение пришло почти мгновенно. «И не говори, в полдень у нас, Харуто, дела, давай попозже. В два». Дейзи улыбнулась. Обед в два часа, для нее это было слишком поздно. Она умрет с голода раньше. Впрочем, ничто не мешает ей перекусить во сколько захочется. Встречаться с Ванессой ей очень нравилось. У них было много общих тем для разговоров. Ванесса тоже была в положении, и ее ребенок должен был появиться на свет на неделю позже, чем ребенок Дейзи. «Поговорить с тем, кто тебя понимает. Что может быть приятнее?» Кроме того, Ванесса никого не порицала и не осуждала. Дейзи терпеть не могла людей, которые заявляли, что ей день жаловаться, поскольку она принадлежит к привилегированному классу и должна быть благодарна за все те блага, которыми пользуется. Сама Дэйзи считала, что на самом деле все в жизни относительно, и очень злилась на тех, кто не в состоянии этого понять. Ванесса была другой. К тому же она и ее муж Харута, тоже были достаточно состоятельными. Во всяком случае, жили они в одном из дизайнерских особняков на противоположном берегу залива, в сверкающем доме из стекла, построенном по последнему писку архитектурной моды. Кроме того, на их участке Был роскошный панорамный бассейн, за который не жалко было и умереть. С Ванессой Дейзи познакомилась на курсах йоги для будущих матерей. Занятия проходили совсем недалеко от их с Джоном дома, и поначалу она удивилась, как то Ванессу занесло на их берег, но подруга объяснила, что ее муж как раз сейчас работает именно в этом районе. «Годится. До встречи». Отправив Ванессе сообщение, Дейзи почувствовала себя гораздо спокойнее. Держа в руке кружку с травяным чаем, она поднялась наверх, наполнила ванну и погрузилась с книгой в густую душистую пену. Час спустя Дейзи уже лежала в постели все с тем же романом, но больше дремала, чем читала. Когда ей наконец пришло в голову посмотреть на часы, она увидела, что они показывают уже половину одиннадцатого ночи. Дейзи резко села. Джон ведь давно должен быть дома. Потянувшись к телефону, она позвонила мужу, но звонок снова переключился на голосовую почту. И Дейзи встревожилась не на шутку. Откинувшись обратно на подушке, она подумала. Что если он выпил лишнего и попал в аварию? Что если он сейчас в больнице? Выждав около получаса, она позвонила снова. Но опять попала на автоответчик. Только теперь ей пришло в голову, что после паба Джон мог пойти куда-то еще – в клуб, в бар или вроде того. От этой мысли Дейзи разнервничалась еще сильнее. Она позвонила еще несколько раз, и в конце концов Джон взял трубку. Услышав его голос, Дейзи почувствовала, как по телу волной прокатилось облегчение. — Привет, дорогой, — осторожно начала она. — У тебя все в порядке? — Я беспокоилась. — Все в порядке. На заднем плане Дейзи слышала шум, музыку, женский голос. — Подожди секундочку, я найду местечко потише. В трубке Дейзи снова услышала женский голос, потом все внезапно стихло, словно Джон прижал телефон к телу. — Джон, ты где? Несколько секунд спустя она снова услышала его голос. Слегка откашлившись, Джон сказал... «Прости, любимая, надо было тебе позвонить, но как только Генри ушел, в пап приехали несколько парней с работы. Мы обсуждали новый курорт, с ними как раз был эксперт по вопросам охраны окружающей среды, и я решил, что было бы неплохо установить с ним дружеские отношения. Они пока здесь, так что я, наверное, задержусь еще немного, ты не против? Если надо, я мигом вернусь, ты только скажи и...» «Нет, я... все в порядке, Джон». Дейзи сглотнула застрявший в горле комок. Она вдруг почувствовала себя одинокой и несчастной. «Что сказал Генри? Чего он от тебя хотел?» Последовала короткая пауза. «Он... он сообщил мне кое-что интересное. Завтра я все тебе расскажу, хорошо?» Беспокойство Дейзи снова усилилось, а вместе с ним в душе шевельнулись какие-то смутные пока подозрения. Ей казалось, что-то назревает, что-то неприятное. Тик-так, часики. Она покосилась на опущенные жалюзи, намечущиеся за ними тени деревьев. Ветер усилился. Похоже, будет настоящий шторм. «Дейзи, ты там? Все в порядке?» «Да, все хорошо». Она хотела рассказать ему о подсунутой под дворник записки, но решила пока промолчать. «До встречи. Спокойной ночи, любимая. Я постараюсь не слишком задерживаться, но ты все равно меня не жди. Тебе нужно больше отдыхать». Они попрощались, и Дейзи как раз собиралась дать отбой, когда снова услышала в трубке тот же женский голос. На этот раз ей удалось разобрать несколько слов. «Джон, рано. Спасибо. Приятный вечер». Дейзи рухнула на подушку, прижимая телефон к животу. Глядя в потолок, она пыталась убедить себя в том, что это просто пустяк. Она знала, что пап находится на первом этаже популярного отеля рядом с зданием, в котором работал Джон. И, конечно, в этот час там много посетителей. А женский голос мог принадлежать кому угодно, даже официантке. Тут Дейзи представила, как официантка наклоняется над столиком Джона, улыбается ему, а он таращится на ее грудь, которая виднеется в вырезе блузки. «Нет-нет, не может этого быть», — сказала она себе. Скорее всего, это какая-то посторонняя женщина, которая прошла со своим спутником по вестибюлю отеля мимо Джона, пока он разговаривал по телефону. Она не допустит, чтобы подозрения снова выбили ее из колеи. Не допустит паранойи. Достаточно того, что ей уже мерещится тень за деревьями. Да, в Колорадо они с Джоном стали жертвами, спятившись сталкерши, но это не означает, что то же самое повторится и здесь. А если все-таки... Что, если женщина из Колорадо не вняла предупреждению суда и последовала за ними в Ванкувер? Все будет хорошо. а той психованной давно позаботились, она больше не доставит нам неприятностей. Дейзи уже погружалась в зыбкое безвременье на границе сна и бодрствования, когда в ее ушах снова зазвучал голос женщины из телефона. Только на этот раз пробелы заполнились сами собой. Пока, Джон. Завтра мне рано вставать. Спасибо за приятный вечер.